Глава пятая. Крик в коридоре. Сначала все дни казались Мэри Ленокс точь в точь похожими друг на друга. Каждое утро она просыпалась в своей комнате, где стены были обтянуты тканью, и всегда видела перед камином Марту, которая, стоя на коленях, разводила огонь. Каждое утро она завтракала в своей скучной детской комнате. И каждый раз после завтрака смотрела в окно на огромную вересковую пустошь, которая казалась бесконечной. Поглядев немного в окно, она приходила к выводу, что если не выйдет во двор, то ей придется сидеть в своей комнате и ничего не делать. И поэтому выходила. Девочка не знала, что это было лучшее, что она могла сделать, как не знала, что, когда она бегала по дорожкам и аллеям, ее медленная кровь начинала быстрее течь по жилам. И в борьбе с порывами ветра, который дул со стороны вересковой пустоши, она набирала сил. Мэри бегала просто за тем, чтобы согреться, и ненавидела ветер, который дул ей в лицо и выл, и внезапно задерживал ее на бегу, словно какой-то невидимый великан. Но могучие порывы ветра наполняли ее легкие свежим воздухом вересковых пустошей, который был лучшим лекарством для всего ее худенького тела, и разрумянивал ее щеки, и разъяснял ее грустные глаза. А она об этом даже не подозревала. Но через несколько дней, проведенных в парке, однажды утром девочка проснулась с чувством сильного голода, а когда села завтракать, то не взглянула на овсяную кашу равнодушно и не отодвинула тарелку, а взялась за ложку и принялась быстро есть, пока тарелка не опустела. «Скоренько живые нынче кашу уплели, даже за ушами трещало, да?» – заметила Марта. «Каша сегодня очень вкусная», – удивленно ответила Мэри. «Это здешний воздух нагнал вам аппетиту», — ответила Марта. «Какая же вы счастливая. И аппетит имеется, и есть, что за обе щеки уметь. Нас в доме двенадцать родитишек, и желудки у нас здоровые, вот только нечего на зуб положить. Вам надо ходить в парк каждый день и играть там. Вот тогда-то у вас на костях и мясо нарастет, поправитесь, и, может быть, уже не будете такая желтая». «Я в парке не играю», — ответила Мэри. «Мне там нечем играть». «Нечем играть», — воскликнула Марта. «Наши дети играются веточками и камушками, бегают, как угорелые, орут во всю глотку да приглядываются ко всему». Мэри не орала, но тоже ко всему приглядывалась. Больше ей нечего было делать. Ходила себе по дорожкам и рассматривала парк. Несколько раз она встречала там Бена Уэзерстаффа, но он был постоянно слишком занят работой и выглядел очень хмуро. А однажды, когда Мэри подошла к окну, он забросил лопату на плечо, резко развернулся и ушел, как будто специально. Было одно место, куда она приходила чаще всего — за парком, там, где были сады, окруженные стенами. Под стенами были клумбы, сейчас пустующие, а стены густо оплетены плющом. В одном месте темно-зеленый плющ рос особенно густо. Похоже было, что эта часть садов была давно заброшена — В других местах плющ был ровно подстрижен, а здесь, в конце стены, его давно не подрезали. Мэри заметила это через несколько дней после разговора с Беном Уэзерстаффом, приостановилась и начала думать, в чем тут дело. Она смотрела на длинный побег плюща, который колыхался от ветра, и вдруг заметила маленькое алое пятнышко и услыхала серебряную трель. И вот она увидела наверху стены красногрудную малиновку Бена Уэзерстаффа, которая наклонилась вперед, словно хотела рассмотреть девочку. «Ах!» — воскликнула Мэри. «Это ты?» И ей ничуть не показалось странным, что она разговаривает с птичкой. Девочка была уверена, что та поймет ее и ответит. И птичка на самом деле ответила. Она щебетала, свистела и прыгала по стене, словно рассказывала что-то. Мэри казалось, что она понимает все хотя Малиновка и не рассказывала словами. Птица словно говорила. «Доброе утро. Правда, сегодня приятный ветерок. А солнце какое чудесное. Правда, какое все красивое. Давай вдвоем пощебечем, посвистим и попрыгаем. Пойдем со мной. Пойдем». Марин начала смеяться, и по мере того, как Малиновка прыгала и перелетала с места на место, бежала вдоль стены за ней. Бедная, маленькая, желтушная, безобразная Мэри. Сейчас она казалась почти красивой. «Ты мне нравишься!» «Ты мне нравишься!» выкрикивала Мэри, топая по дорожке и щебетала. И пыталась свистеть, хотя, честно говоря, свистеть вовсе не умела. Но Малиновка, казалось, была ею довольна и чирикала и заливалась, словно отвечая. А потом она развернула крылья и, молниеносно взлетела на верхушку дерева, откуда донеслось ее громкое пение. Это напомнило Мэри первую их встречу. Тогда птичка тоже сидела на верхушке дерева, а девочка стояла в саду. Сейчас она была с другой стороны сада, по другую сторону стены, и опять видела за стеной то же самое дерево. «Вот он, сад, куда никто не ходит», — сказала она сама себе. «Вот он, сад без калитки. Птичка там живет. Как бы мне хотелось увидеть этот сад». Она побежала вокруг стены к той зеленой калитке, через которую в первый раз вошла в сад. Потом по дорожке к следующей калитке. Вбежала в сад и, взглянув вверх, увидела по другую сторону стены то же самое дерево, а малиновка, которая сидела на верхушке, завершила свою песню и принялась энергично чистить перышки клювом. Да, это тот сад, сказала девочка сама себе. Теперь я в этом совершенно уверена. Она обошла всю стену вокруг со стороны сада, но увидела только то, что и в первый раз. В стене не было калитки, кроме той, через которую она вошла. Тогда она побежала в сторону огородов и с другой стороны обошла длинную стену, увитую плющом. Дошла до ее конца, внимательно все рассматривая, но калитки не было, и она пошла в обратную сторону. Но калитки так и не нашла. «Как же это странно», — сказала она сама себе. Бен Уэзерстав сказал, что здесь нет никакой калитки, и ее действительно нет но она же была десять лет тому назад раз мистер крейвен зарыл ключ эти мысли так захватили ее что у нее улучшилось настроение и она уже не сожалела о том что приехала сюда в индии ей всегда было слишком жарко она постоянно чувствовала себя усталой и ей не хотелось ничего делать свежие порывы ветра с вересковой пустоши наполняли ее силой проясняли ее мысли и пробуждали ее к жизни Почти весь день она была на улице, а когда вечером села ужинать, почувствовала, насколько проголодалась и устала. И это было приятно. Ее перестало раздражать болтовня Марты. Девочка даже осознала, что слушает с удовольствием, и решила кое о чем расспросить ее. После ужина, усевшись перед камином, она задала вопрос, почему мистер Крейвен так ненавидит тот сад. Она попросила Марту остаться с ней. И Марта осталась. Марта была еще очень молода и привыкла к оживленному, переполненному братишками и сестренками дому. Ей не по себе было в огромном помещении для слуг, где лакеи и старшие горничные насмехались над ее деревенской речью и поглядывали на нее свысока и перешептывались между собой. Марта любила поговорить, и эта странная девочка, которая раньше жила в Индии, где у нее были черные слуги, очень интересовала ее. Она села у камина, не дожидаясь приглашения. «Так вы все ломаете голову над этим садом?» — спросила служанка. «Вот я сразу узнала, что так и будет. Точнехонько так и со мной было попервах». «Так почему же мистер Крэвин так ненавидит тот сад?» — продолжала допытываться мэри. Марта поджала ноги под себя и уселась поудобнее. «Вот только послушайте, как ветрюган завывает», — сказала она. «Если бы вы сейчас вышли из дома, то и на ногах бы, небось, не удержались». Мэри не знала, что значит «ветрюган завывает», но прислушалась и поняла. Ветер выл, и вокруг дома раздавался свист, словно невидимый великан бил в стену и окна, пытаясь развалить его. Но в этой комнате у камина было тепло и уютно, и безопасно. «Так скажи мне, наконец, почему мистер Крэйвин так ненавидит тот сад?» опять спросила Мэри, которая все же хотела узнать, известно ли Марте что-нибудь. И Марта принялась рассказывать все, что знала. «Чтобы вы знали, — начала она, — миссис Медлок строго-настрого запретила мне об этом говорить. Здесь много есть такого, о чем нельзя говорить», — так хозяин велел. «Нечего слугам лезть в его дела», — так он сказал. Это из-за сада он такой стал. Это был сад хозяйки, миссис Крейвен. с того дня, как они поженились, и хозяйка этот сад очень любила, и они с хозяином весной всегда сами сажали там цветы. Никому из садовников нельзя было туда ходить». Хозяин и хозяйка шли в сад, запирали калитку на ключ и целыми часами читали, добеседовали. А хозяйка такая молоденькая была, совсем еще девчонка, и там было старое дерево с изогнутыми ветками. Хозяйка обсадила дерево вьющимися розами и любила сидеть на ветке, словно на скамейке. Но однажды, когда она там сидела, сломалась ветка, и хозяйка упала на землю и так страшно ударилась, что на следующий день померла. Доктора тогда говорили, что хозяин умом тронется и тоже скоро помрет. Вот почему он так этот сад ненавидит. С тех пор никого там не было. И даже говорить об этом саде запретили. Мэри больше ни о чем не спрашивала, смотрела в огонь и слушала, как ветрюган завывает. Все сильнее и сильнее. В эту минуту с ней случилось что-то хорошее. С тех пор, как она приехала сюда, с ней случилось четыре хороших вещи. Сначала ей показалось, что она понимает малиновку, и малиновка понимает ее. Потом она научилась бегать и бороться с ветром, и это согрело ее кровь. Впервые в жизни она испытала чувство голода и, наконец, осознала, что это такое — жалеть кого-то. Но, прислушиваясь к вою ветра, она услышала еще кое-что. Она не знала, что это, может быть, потому что эти звуки напоминали вой ветра. Это были какие-то странные звуки, словно далекий плач ребенка. Правда, иногда ветер звучал, словно детский плач, но на этот раз мисс Мэри была уверена, что звук раздается внутри дома, не на улице. Это было где-то далеко, но внутри дома. Она повернулась и взглянула на Марту. «Слышишь? Кто-то плачет», — сказала девочка. «Марта, похоже, растерялась». «Нет», — ответила она, — «это ветер». Иногда просто кажется, будто кто-то заблудился среди вересковой пустоши и стонет. Ветер тут воет на разные голоса. — Послушай же, — настаивала Мэри, — это в доме, в конце одного из этих длинных коридоров. В ту же секунду, должно быть, кто-то открыл какую-то дверь внизу. Страшный сквозняк в коридоре с грохотом хлопнул дверью их комнаты, и обе они вскочили, а лампа погасла. А пронзительный крик в дальнем коридоре раздался совершенно ясно. — Вот видишь, — сказала Мэри, — я же тебе говорила, там кто-то плачет, и это не взрослый человек. Марта подбежала к двери, захлопнула ее, повернула ключ в замке, но до того, как она это сделала, обе услышали, как громко захлопнулась дверь где-то в одном из длинных коридоров, после чего все затихло, потому что и ветер успокоился на несколько минут. — Это был ветер, — упрямо повторяла Марта. А если не ветер, То, должно быть, это девчонка с кухни, Бетти Баттерворт. У нее сегодня целый день страшно болели зубы. Но в ее голосе было что-то странное и неестественное. Нечто, что заставило Мэри, испытывающе взглянуть на нее. Девочка не поверила ни одному слову Марты.